Глава 15 В спутнике реабилитологи действительно сотворили чудо. В отношении Андронова — точно. Слава, поначалу ездившая ежедневно, постепенно отпускала ситуацию. Выходило, что долг, который сама себе придумала перед майором, она вернула с лихвой. Он уверенно встал на ноги. Причем в прямом и переносном смысле. Отец поспособствовал возвращению на прежнюю должность, избежать комиссования, а значит, она была свободна. Сестра его приезжала почти ежедневно, иногда с отцом и сыном. У Андронова оказалась необычная и дружная семья. Маша окончила Академию хореографии, потому и выглядела, как натянутая струна. Рождение ребенка едва не поставило крест на ее карьере. Она вернулась к станку почти сразу, но время и форма были потеряны. Карьеру пришлось начинать почти с нуля, с кардебалета. Отца у Святослава не значилось. Естественно, ребенок не итог непорочного зачатия, но в жизни сына его не было, ни фактически, ни юридически. Положа руку на сердце, Слава искренне не понимала, зачем рисковать всем ради сомнительного удовольствия стать матерью. Но мнение свое держало при себе. Иногда даже, когда глядела на Машу с сынишкой, у нее мелькала мысль, что родить без мужа — круто. Только ты и ребенок. Без всяких мужиков, от которых толку не сказать, чтобы много. Женщина и сама все может. И должна. Отец же Вячеслава откровенно удивил. Поразил в самое сердце. И наверняка оставит там свой неизгладимый след. Андронов Павел Иванович бывший кадровый военный, оказался в инвалидном кресле в результате аварии. Ночь, столкновение со встречным автомобилем, жизнь навсегда расколотая на до и после. Жена, мать Вячеслава и тогда еще маленькой Маши оставила семью, не выдержав испытаний. С тех пор она, если и появлялась в жизни брошенных детей, то эпизодически. в Последние годы звонила не чаще раза в год. Прямо сейчас она жила в нескольких часах езды, но никакого интереса не проявляла. С бывшим мужем же не общалась совсем. Ушла и правильно сделала. Спокойно прокомментировал Павел Иванович, увидев ошарашенный взгляд славы. «Нечего, молодой век, с инвалидом куковать. Нутро свое женское на алтарь благородство класть». Изобразил пальцами кавычки. «А дети?» — опешила Слава. — Забрала бы детей, что со мной сталось бы. Спился, да и все. Я альпинизмом всерьез занимался. Видел, что с такими, как я, в случае чего случается. Он похлопал загорелой ладонью по боковине инвалидного кресла. А так мне себя жалеть некогда было. Скучать по просторам не приходилось. Нужно было учиться заново жить. Сын подросток, дочка маленькая. Пенсия копеечная. Но ничего, справился. Вырастил, на ноги поставил. Теперь вот радость на старости лет. Показал подбородком на Святослава, который старательно гладил местного рыжего, чрезмерно наглого кота, развалившегося на солнышке. Ничего себе, ничего, справился. Поняв, что возможность ходить ему и чудо не вернет, а с военной службой придется расстаться, Павел Иванович освоил новую профессию. В новой тогда IT-сфере для содержания себя и детей. Занялся биатлоном. Да-да, биатлоном. А после и вовсе возглавил Паралимпийский спортивный клуб. Сейчас под его началом тренировалось несколько десятков человек, пара из которых входила в Паралимпийскую сборную страны. И однажды осуществил мечту. Поднялся на Эльбрус, будучи ограниченным в возможностях. Смогла бы Слава не опустить руки в подобной ситуации? Она честно не могла себе ответить. Хотелось бы сказать, что да, но точили сомнения. Смогла бы или нет? «Славка в меня пошел», — сказал тогда Павел Иванович. «Подолам да лесам мотается». На Эверест мечтает. «Со службой не складывается пока». Уволиться, как пить дать ринеться. «Я тоже на Эверест хочу», — кивнула Слава. «Действительно ведь хотела, но это была мечта, практически нереализуемая, фантастическая и по-настоящему опасная. Она сильно сомневалась, что отец смирится с подобной блажью. С него станется сделать родную дочь невыездной ради подобного. Вместе и покорите». — ободряюще кивнул Павел Иванович. — Девчонка ты сразу, видно, бойкая, с характером подстать моему Славке. Я уже думал ходить ему в холостяках. Сильно он в женском поле разочаровался из-за матери. Молодой, глупый, не понимает, что она своим поступком всех нас выручила. Счастье, считай, принесла. И так бывает, — подмигнул он. В это время подлетел Святослав. Ловко забрался деду на колени, показал рукой, чтобы трогались, сложил пухлые губы буквой «О», изображая гудок паровоза, и зачух-чухал, весело смеясь. Слава не успела ответить, что на холостую жизнь Андронова она не покушается совершенно, и на него самого тоже. Естественно, человеческих качеств в этом отглаженном до зубного скрипа педанте в глазах Славы прибавилось. Уже не верилось, что он настолько сильно бесил когда-то. Но в целом, в целом-то ничего не изменилось. Вячеслав Павлович остался Вячеславом Павловичем, нервирующим ее майором, которого время от времени хотелось прикопать под кустом отцветшей сирени, упрямством своим нервирующим, знаками внимания, которое вздумал оказывать. Раз в неделю и вовсе цветы присылал. Ей что с этими вениками делать прикажете? За цветами ухаживать нужно, живое существо же. Стебли подрезать, воду в вазу добавлять, купить эту вазу в конце концов. У нее же розы эти, пионы и рисы, стояли в банках из-под солений. Сироты они, букеты, честное слово. Даже как-то неловко перед ними. Могли бы радовать нормальную девушку. А достались Владиславе Калугиной. Фары автомобиля, одолженного у старшего брата, осветили ворота родительского дома. Давно пора подумать над покупкой собственного автомобиля. Есть бюджетные варианты. Совсем не обязательно покупать квартиру в Москве на колесах. Какой-нибудь бюджетный внедорожник она сможет себе позволить. Хотя... Машина — это ведь тоже ответственность, как пресловутые букеты. А Слава живет, словно перекати поле. Некогда ей. Игнат был дома, как и Николай. Привезли внуков родителям, которые в младшем поколении души не чаяли. «У тебя прямо нюх!» Засмеялся Николай, обнимая сестру. Веселый, немного хмельной, влажный после бассейна. Рядом крутилась дочка, требуя, чтобы папа запустил ее бомбочкой, как Ваню. Слава подмигнула племянница, пообещав, что запустит сама, если папа упрямится. Что за подход такой нездоровый? Девочкам нельзя то, что мальчикам. Единственная уникальная возможность мальчиков — писать стоя. Слава быстро заскочила домой, обняла Лену, перекинулась парой слов, дежурно поинтересовалась самочувствием. Третьего собралась рожать. Шутка ли? Коротко поболтала с мамой, которая между делом сообщила, что у них гости. Вернее, Игнат приехал с другом, Скоро подтянется Шура, жена Игната, и можно будет садиться за стол. Как раз и шашлыки поспеют по фирменному отцовскому рецепту. Переоделась в раздельный купальник, мазнула взглядом по отражению в высоком зеркале ванной комнаты. Полтора месяца назад она лишилась невинности. По идее, должны произойти какие-нибудь изменения. Но ничего не произошло. Тоже худое, подтянутое тело. Рифленый пресс, оформленные руки, упругие ягодицы, узкие бедра, крепкие мышцы на ногах. Короткие волосы ей, кстати, шло. Форма черепа у нее действительно красивая. Ногти тоже короткие. Выскочила во двор в шортах и футболке. Быстро разделась, ринулась в бассейн. Пронырнула на одном дыхании. Хорошо-то как. Мысли идиотские не лезут в голову. Об Андронове не думается. О цветах от него. О том, что все это значит, потому что ничего не значит. Для нее точно ничего. Подумаешь, переспали один раз. С семьей его познакомилась, с племянником подружилась. Отличный пацан, смышленый, забавный. Ни за что не скажешь, что мать — балерина на филлерах. Может, отцовские гены победили. Или дяди с дедом. Придумывать то, чего нет и быть не может, Слава не собиралась. Наконец-то она твердо решила для себя, что совершенно свободна от обязательств, которые взвалила на себя в отношении майора. Больше ничего не должна, ничем не обязана. На ногах он стоит, ходит, даже бегает. последнее не без труда, но все впереди. Слава верила в это. Побежит, через пару лет взойдет на Эльбрус, через десять — на Эверест. Вон он какой. Стоит у беседки в мангальной зоне. Светлая ткань футболки обтягивает широкие плечи. Легкие брюки скрывают свежие шрамы на ноге. По обыкновению аккуратная стрижка, словно только-только из барбершопа вышел. Гладко выбритое лицо, улыбка белоснежная, прямо фарфоровая. Бокал пива в руке. Стоп. Слава вынурнула, уперлась руками в бортик, проморгалась, уставилась перед собой. Ей же показалось. Точно, померещилась. Вечер клонился к закату, свет фонаря не достигал лиц говорящих, а она слишком много и часто в последние месяцы думала об Андронове. Вот он и привиделся. Иллюзия, мираж. Нет, не мираж. Рядом с Игнатом, широко улыбаясь, стоял майор Андронов и преспокойно попивал светлое пиво, как у себя дома. Словно почувствовав пристальный взгляд славы, он ответил точно таким же. Потом и вовсе отсалютовал бокалом. «Леонардо Ди Каприо недобитый!» «Что он здесь делает выдала слава Игнату, спешно подойдя. Благо Андронов благоразумно смылся, отошел в беседку и прямо сейчас невозмутимо разговаривал с Николаем. «Просто друг семьи, а не... не... ой...» Какая разница, кто? Кто? Якобы не понял Игнат. Николай приехал за Леной, Привез Маришку с лёшей Выходные, Слава, хорошо-то как! Обнял сестру за плечи, Потряс легонько, как своего парня. Погодка расчудесная стоит, Благодать-то какая! Андронов! Зашипела Слава. Славик-то! Усмехнулся Игнат, почесав подбородок. — Сват от тебя приехал. — В смысле? От неожиданности Слава растерялась. На самом деле всерьез. Едва дар речи не потеряла. — Прямом. — С отцом уже поговорил, тот согласие дал. Мы с братьями тоже не возражаем. Мужик он дельный. Карьера складывается. Ну, когда одна симпатичная особа не влипает в истории, поставив на уши добрую половину военной группировки региона. Игнат посмотрел выразительно, напомнив, за что майор попал в немилость генералу. «Жильем обеспечен, зарплатой. Единоверец к тому же», — важно кивнул. «Старого, крепкого вера и рода, Вячеслав». «Какого еще рода?» — у Славы потемнело в глазах. Она ни на секунду не поверила Игнату. Отец, конечно, всякое может выдумать, чтобы отбить у дочери желание стать военным журналистом. Особенно сейчас, когда ее репортаж заметили, и Слава начала сотрудничество с одним из ведущих редакторов, нашедшим ее работу живой, как нечасто встретишь, написанной искренне и, главное, перспективной. Может и сосватать за Андронова, да хоть за Савву Морозова, предстань он сейчас перед Калугиным старшим. Но всерьез поверить, что Слава возьмет и согласится, мог только ненормальный. Таковых в их семействе не наблюдалось. В общем-то, до подобного не додумался бы даже старший брат Фёдор, а он, как никто, чтил законы старообрядчества. Андронова старый род нашего согласия. Не знала? Игнат серьёзно посмотрел на Славу. Ничего узнаешь, жизнь длинная. Разводиться у нас, сама знаешь, не принято. Сейчас выйдут родители и благословят. Заодно и пропой устроим, чтобы два раза не вставать. Слава, помолчав секунду, громыхнула смехом на всю округу. — Вот дает брат! Она и правда поверила, на секунду даже представила, и чуть было внутренне не согласилась, что и вовсе выбила из колеи. — Посмейся, посмейся! — одобрительно кивнул Игнат. — На сватовстве у девушек бывает нервная. Хватит шутить! Гоготнула Слава, издав нервный звук, больше похожий на сопение французского бульдога. — Кто такими вещами шутит? — уставился на нее Игнат. — Для тебя новость, что у нас принято со своими в брак вступать. Если забыло, напомню. Я Шуру точно так же сосватал. — Олег, Михаил. — начал он перечислять то, что Слава и без того знала. — Бесаров не старовер. — «Не конианец и то для галочки. Максимум яйца, крашенные, на Пасху ест», — прошипела Слава, все еще не веря словам брата. «Абсурд какой-то». Для Ляли сделали исключение, — спокойно проговорил Игнат. «Она послушная, совершенно неконфликтная. конфликтная. Вспомни, чем занимается. Дети точно будут крещенные в нашей вере. Большего отцу от нее не надо». От тебя же в принципе детей можно не дождаться. Так что брак со своим — единственная возможность удержать тебя в рамках. Славик — лучший вариант из рассматриваемых, поверь мне». «Охренеть!» — опешила Слава. «Не шутит, выходит. Вот это... Вот это... Нормально так девочки пляшут. Интересно. По четыре штуки в ряд. «Нет, ну охренеть же!» — выдала она, повышая голос с каждым звуком, к окончанию дойдя до всех двадцати тысяч герц. «Вы ничего не перепутали? Времена, может, страну, нравы. С дуба рухнули всей семьей, чудо-травы нюхнули, алкогольные поры в голову ударили, галлюцогенов наелись. Ничем другим бред, который я слышу, объяснить невозможно. Я вам сосватаю». Так сосватую, что места мало будет. Такой пропой устрою. Участковый при упоминании заикаться начнет. — Не кипишуй так, — усмехнулся Игнат, давя улыбку. — Я и не начинала кипишевать. — Что случилось? — подоспел Николай, с интересом разглядывая пышущую праведным гневом сестру, таким, что впору экзорциста вызывать и улыбающегося брата. «По какому поводу шум?» — произнес невозмутимый, как всегда, Андронов. «Вот просто ледяное спокойствие. И височки эти по линейке выровненные. Единоверец нашелся. Скажите, пожалуйста, рода старинного. Сватать он приехал. Четыре букета и один секс — не повод даже для знакомства в современном мире. Он же сватать собрался». «Совет да любовь тебе, майор!» Слава прорычала, как сошедшая с ума агрессивная тигрица. «Без меня!» Андронов приподнял брови, вопросительно посмотрел на Игната, который перегнулся пополам и буквально хрюкал в приступе смеха, издавая невнятные звуки, похожие одновременно на ржание гнедого коня и мяуканье истеричной кошки благодарю владислава степановна я подожду вашего согласия спокойно ответил андронов от чего слава буквально потеряла дар речи все что сумела выхватила бокал с пенным из андроновских рук и вылила на голову майору смотря прямо в глаза беги тетя слава завизжал пятилетний ваня сын игната который к счастью гневного монолога тети не слышал а выходку с пивом воспринял как игру. «Заноза ты несносная!» — одними губами проговорил Андронов. Резким движением подхватил Славу. Та, естественно, начала сопротивляться. Она хоть и легкая, но человек после ранения только реабилитацию прошел. Соображать надо, о здоровье думать. Вывернуться не сумела, хоть сопротивлялась яростно и молча. Очнулась от прохлады бассейна куда влетела, как была в спортивных шортах и широкой футболке. Андронов постарался. Мгновенно сгруппировалась, дошла до дна, оттолкнулась, выскочила на поверхность, стирая одной рукой воду с лица. «Дурында — Дурында! — смеялся Игнат, сев у бортика, рядом с точно так же сидящим майором. — Пошутил я! Пошутил! Слава одним движением схватила брата за грудки, Дернула на себя, тот, сидевший на корточках, покачнулся и полетел с громким смехом в воду. Она ринулась на него сверху и принялась топить, громко хохочая и цепляясь за плечи. С отчаянным визгом в бассейн ринулся Ваня, совершенно не сомневаясь, что отец подхватит в любом случае, не даст уйти на дно. Рядом плюхнулась Маришка и ее родной брат лёша семи лет от роду. Подошла походкой утки Лена, достала телефон, начала фотографировать, говоря, что отличные должны получиться кадры. Игнат схватил славу, притянул к себе и прошептал на ухо. И все-таки Андронов — отличный вариант. Тарьера, жилье, зарплата, единоверец старого рода. Да-да-да. Ай, не дерись! Шура, спаси меня! Увидел как раз вовремя приехавшую жену, которая одним своим видом показывала, что как свалился в клетку с тигром, так пусть и спасается.